«Гном гадает по ромашке». «Тамбарата, клуторио, рембиона», — прошептал Сашка, как только остался один. Гном сразу появился. Он снял шапку, аккуратно расчесал гребенка ромашки и одуванчики и подошел к Сашиной постели а Лицо у гнома было очень довольное. «Здорово получилось», — сказал он, наклонив голову, маленькой сморщенной рукой погладил Сашку по лицу и удивленно воскликнул. «Да ты плачешь». «Почему?» «Ах, вот в чем дело! Ой, я старый дурак, ослышался! Но ну, это же так прекрасно — быть невидимкой! Кино? На любой сеанс, все равно...» Можно до шестнадцати лет или нельзя? Футбол на да любую трибуну, в трамвай, милости просим без билета, хоть в космический корабль. Сашка всхлипывал. Пусть, пусть хоть мама меня видит, и Таня, и Мария Петровна, если я приготовил уроки. Да-да, печально сказал гном, в глубокой задумчивости шагая из угла в угол. Но, в сущности, у гномов все как у людей. Думаешь, сделать самым прекрасным образом, а получается хуже некуда. Конечно, неделю назад или даже вчера я бы тебя в два счета расколдовал. Но теперь я на пенсии, а гномам-пенсионерам нечего и думать о волшебстве». Гном поднял голову и огляделся. На стене висел солдатский вещмешок. «Хм», — пробормотал гном. «А если попробовать все таки «Чей это мешок?» «Дедушкин», — сквозь слезы, выговорил Сашка. Он с ним уходил на фронт и с ним вернулся в сорок пятом. прекрасно», — сказал гном. «Солдатский мешок счастливый, раз солдат вернулся с войны». «М -м, «А если не выйдет?» «Так ведь другого не придумаешь». «Погадать?» «Хотя я не очень люблю всякие суеверия». Ну а вдруг гном сорвал с головы самую большую ромашку и стал отрывать лепесток за лепестком, приговаривая. Получится, заблудится, с дороги собьется, домой вернется. Лепестки падали на пол. Страшной смертью умрет, бормотал гном. Счастье найдет. Получится, заблудится, с дороги собьется, домой вернется. Страшной смертью умрет. Последний лепесток оставался на ромашке. Только странный какой-то. Вроде бы и лепесток, но очень маленький, и кривой, и чуть синеватый. Гном протянул руку к этому лепестку, но не тронул его и тихонько проговорил. «Принц-звездочка, теперь я буду звать тебя так. Есть одно единственное средство расколдовать тебя. Но средство это трудное и опасное. «Я ничего не боюсь», — сказал Сашка, хотя он многого боялся. «Темноты, диктантов, Марии Петровны, когда она сердитая, кешки, когда тот с мечом несся к Сашкиным воротам». «Я ничего не боюсь», — твердо повторил Сашка. «Это великолепно, что ты ничего не боишься», — воскликнул гном и от радости захлопал в ладоши. Мое средство по плечу только самому храброму. Вставай. Одевайся потеплее. Шубу, валенки, шапку-ушанку. мешок за спину. Вот так. Ну, посидим перед дорогой. На всякий случай запомни. Последнюю неделю перед Новым годом и в первый новогодний день все звери понимают людей, а люди — зверей. Может быть, тебе это пригодится. А теперь самое главное. Когда встретишь веснушчатого человека, скажи про себя. «Веснушка, веснушка, с носа слезай, в мешок полезай. Наберется полный мешок веснушек. Возвращайся домой, позови меня, я тебя в два счета расколдую». Не очень приятно, в декабрьский мороз, а всего-то одна неделя оставалась до Нового года да ещё глухою ночью уходить из тёплой комнаты в неведомый путь. Но что поделаешь, если иначе нельзя?» «Согласен?» — Еще раз спросил гном. «Согласен», — ответил Сашка. Как только гном услышал это, он ухватился за кривенький синеватый лепесток, последний у ромашки. Сказал, «Маленький-то маленький». -то маленький. Но маленькие чаще всего и говорят правду. И оторвал лепесток. Едва только он оторвал его, лепесток превратился в белую птицу с синими крыльями, как у зимородка. Птица стрелой взвелась в воздух и звонким голосом пробела «Счастье найдет!». Сразу исчез потолок. Тонкая стенка, за которой спала Горько всхлипывая во сне Сашина мама. Исчезли гном, весь дом номер десять. Кругом шумел дремучий бор. Ярко освещенные луной стояли высокие ели, кутаясь в снежные шубы и потрескивая от мороза, они пели. Не бойтесь, ели холоды, не бойтесь, зайцы, голода, и люди колдунов. Не бойтесь странных снов, не бойтесь страшных слов. Дорожка вьется, вьется, бежит, бежит, несется, с бедой в перегонки. Спеши и ты, не мешкая, как белка за орешками, как птица за весной, ты за своей судьбой. Сашка прислушался к песне и побежал вглубь леса.